Глава четвертая. Пробуждение. Петр осматривался по сторонам. Абсолютно белая комната, без окон, без дверей, правильного квадратного размера. Он сидел на полу, одетый в белую тунику. Пробежала мысль. «Когда это я успел переодеться?» Потом все вспомнилось тревогой, подумал. «Где я?» «Уж не в раю ли?» Прислушался к себе. «Состояние хорошее, даже хотелось летать». Встал, прошелся по комнате. Потом решил дойти до противоположной стены. До нее было всего несколько шагов. Он их сделал, но к стене не приблизился. В сознании пробуждалась тревога. Внезапно он услышал незнакомый голос, который, казалось, шел со всех сторон. «Не тревожься, ты в безопасности!» «Кто ты?» «И где я?» Последовала пауза. Петру даже показалось, что в его сознании кто-то присутствует. Но, наверное, только показалось. Ситуация начинала пугать. Вновь раздался голос. Вопрос задан корректно. Отвечаю. Я многоуровневая система обеспечения процессов заданных параметров. Можешь ко мне обращаться, система. Что касается второго вопроса, ответить на него и вовсе просто. Ты находишься на базе. Петр вообще ничего не понимал. Никакого модуля он не видел, находился в белой комнате и вел беседу неизвестно с кем. Его начинала захватывать паника. Вновь раздался бесстрастный голос. «Информация, которую ты получил, шокирует тебя. Моя задача – предохранить твой мозг от перегрузки. Вы, потомки моих создателей, стали менее развитыми, чем они». «Какие потомки? Какие создатели?» Мы просто производили, раз додумать не успел. Снова все поплыло, и он потерял сознание. С другими происходило то же самое с небольшими вариациями. Заканчивалось общение так же, они снова впадали в беспамятство. Медмин медленно открыл глаза, слегка приглушенный свет разливался по большому помещению. Он повернул голову. Рядом лежала Адлад, Верочка и Петр, который заворочился и тоже открыл глаза также не непонимающе осматривая помещение и чувствуя, что в его сознании что-то изменилось. Оба посмотрели друг на друга, потом на девушек. Не сговаривая, стали приводить их чувства. Медми Адлад, а Петр Верочку!» Те вскоре очнулись, Адлад прошептала слабым голосом. «Что это было?» Вопрос риторический, ответить на него никто не мог, разве что стандартно напомнить. «Как что?» «Адлад, мы осматривали...» Она его нетерпеливо перебила. «Я это помню. Мэдми, где мы? Куда провалились?» Посмотрела на Сомова и продолжила. «Все из-за вас! Мы же кричали вам, не нужно было вставлять артефакт в гробницу!» Петр виновато развел руками, признавая справедливость упрека. «Но что теперь об этом?» «Я вас не слышал». «А что, собственно, случилось?» Мы обнаружили артефакты, с его помощью активировали древний механизм, такое еще никому не удавалось. Его перебила Верочка. Как теперь отсюда выбираться? Запричитала она. Здесь не видно выхода. Они оглянулись по сторонам. Действительно, тусклый свет освещал пространство, не достигая стен. Адлад достала фонарь, который всегда носила при себе пристегнутым на поясе. Коллеги смеялись. «Зачем ей в пустыне фонарь?» Но она упорно его носила, и вот пригодился. Луч фонаря стал обшаривать светлым пятном стены просторного помещения. Выхода действительно нигде не было. «Нужно найти включатель, чтобы увеличить яркость», — наивно предложила Верочка. «Хорошо бы, только следует учитывать, что мы провалились в яму возрастом миллионы лет». Утверждение спорное тут же вступилось лад, «Требует исследования и подтверждения?» «Прекратите. Для начала нужно отсюда выбраться», — остудил их Медми, Но любопытство пересилило. Они поднялись и начали обследовать помещение, в которое провалились. Однако ничего не нашли. Их окружались совершенно гладкие стены из неизвестного материала. Петр посмотрел на коллег и заговорил. «Вам ничего не привиделось, пока вы находились в отключке?» Все трое на него внимательно посмотрели, потом друг на друга, и непосредственная Верочка ответила «Да, я была в белой комнате и разговаривала с кем-то». Адлата ее перебила «Не может быть, я тоже разговаривала в той же самой комнате». Сомов осмотрел их внимательно, остановив вопросительный взгляд на Мэдми «Что, в комнате? Ну да, я тоже там был». «Все понятно». Нам привиделось одно и то же. Я, например, разговаривал в белой комнате с многоуровневой системой обеспечения процессов заданных параметров». Сомов посмотрел на своих коллег. Те недоуменно переглядывались. Оказалось, что они тоже были в той самой белой комнате. «С ума сходят поодиночке, они все вместе», — высказалась Адлад. «Так где же мы тогда, черт возьми? Куда мы провалились?» — занервничал Мэтми. Верочка молитвенно сложила ручки с надеждой, глядя на Петра, и ожидая, что он вот прямо сейчас все разъяснит. Но, увы, ее постигло разочарование. Он тоже не знал ответов на эти вопросы. Но вдруг уцепился за название той системы, с которой общался во сне или без памятствия. Ученый брал верх над испуганным обывателем. И Петр неожиданно громко произнес, да так, что испугал своих коллег, «Многоуровневая система обеспечения процессов заданных параметров. Ты здесь?» Адлат и другие смотрели на него с любопытством, как на помешанного. Адлат было хотела посочувствовать, но не успела. Раздался приглушенный женский голос с небольшим акцентом. «Здесь, потомок, я здесь очень давно. С тех давних пор, когда на планете не было разумной жизни». Петр не ожидал, что ему ответят, и слегка испугался. Ведь предположение оказалось верным. Они вступили в контакт с древним разумом. Но, как и всякий испуганный человек, задал прозаический вопрос. «Зачем ты нас задержала?» Последовала некоторая пауза. Видимо, вопрос задан некорректно. Возможно, система обдумывала ответ. Наконец заговорила. «Ты и сопровождающие тебя потомки пришли сами». «У вас имелся корабельный ключ, им вы активировали зону высадки создателей». Учитывая изложенный вопрос к вам, потомки. «Зачем вы это сделали? Зачем вы сюда прибыли?» Ситуация становилась очень неординарной. Петр беспомощно взглянул на коллег, как бы ища поддержки. Он понимал, что от ответа многое зависит. Адла тоже пришла в себя и помогла ему, начав отвечать. «Система, мы искали тебя, чтобы узнать о создателях и продолжить их дело», — сказала, не имея в виду ничего необычного. полагая, что система расскажет ей, как и что случилось в прошлом, а потом они заберут артефакт, судя по всему, какой-нибудь суперкомпьютер, и прославится на весь мир». Последовала пауза. Видимо, система обдумывала ответ. «Наконец заговорила». Вы очень похожи на создателей. Они в точности такие же, как вы, правда, были гораздо развитее. Так же, как и вы, иногда фантазировали или пытались ввести в заблуждение друг друга. Примерно как вы сейчас пытаетесь ввести в заблуждение меня. Вы должны знать. Я просканировала ваши организмы и ваше сознание. Поэтому все знаю о вас. Вы хотите захватить меня и показать свои теперешние цивилизации? «Ничего такого мы не думали!» – начал Петр. Система его прервала. «Действительно, капитан, ты не думал, и это делает тебе честь. Но твой помощник думал и стал искать варианты, как ввести меня в заблуждение. Так, Адлад!» Та поняла, что от системы ничего скрыть невозможно. Они стояли перед ней с совершенно обнаженным сознанием. «Не имело смысла отпираться. Лучше говорить открыто. Действительно, у меня появились такие мысли». «Я не ожидала тебя здесь встретить. Вернее, вообще не ожидала такого. Почему ты назвала меня помощником капитана?» «Хорошо, Адлад, что ты это поняла. Со мной лучше говорить открыто, то, что думаешь. А ответ таков. В далеком прошлом на планету высадилась группа из четырех человек. Капитан, помощник капитана, навигатор и оператор боевого центра. В настоящем вы прибыли сюда и активировали лифтовую платформу». «Вас тоже четверо. На мой взгляд, такое совпадение не случайно». Сомов посмотрел на Адлад, Верочку и Медми. Информация шокировала, но пока ничего такого, что могло бы угрожать их жизням, не произошло. Решил взять инициативу в свои руки. «Ты говоришь, что они высадились на планете. Но на чем они прилетели?» «На боевом катере миссия разведки не требовала большего». «В таком случае, где же этот катер?» Хороший вопрос, капитан. Свет стал ярче, выхватывая из темноты все новое пространство. Они уже понимали, что находятся в огромном ангаре. Ну а дальше появился идеальной формы аппарат. Они стояли, открыв рот от удивления. — Это и есть тот самый катер? — Нашелся Медми. Именно так, навигатор. Сомов смотрел на него и восхищенно произнес. — Красавец! Согласно, Все это время я поддерживала его в рабочем состоянии, проводила ремонтные и профилактические работы, держала связь с модулем на орбите и получала информацию обо всем, что происходило и происходит на поверхности планеты. Невероятно. А что за модуль на орбите? Современным людям он известен под именем Черный рыцарь или Принц. До сих пор они не смогли определить, что он собой представляет. На самом деле это коммуникационный модуль, который я перепрограммировала в модуль наблюдения. Того требовали обстоятельства, капитан. Поток невероятной информации поражал сознание и приводил в некоторое замешательство. Постепенно люди привыкли к необычности ситуации, но вопросы возникали у них каждую секунду. Вопросы, которые требовали ответов. Верочка смотрела на катер и восторженно проговорила Хотела бы я на нем полетать. На что тут же получила ответ система. Нет ничего проще. Вы и прибыли сюда для того, чтобы подняться на орбиту в этом катере. Нужно посетить дом. Какой дом? Тут же отреагировал Медми. Модуль на орбите планеты. Мы ничего о нем не знаем и вообще слабо знакомы с астрономией и всем, что происходит в космосе. Нам гораздо ближе то, что находится на Земле и под Землей. Мы ученые-археологи, а не космонавты. Все, о чем ты нам говоришь, переворачивает основы нашей науки о происхождении человека. А также должны вас разочаровать. Мы не команда этого красавца-катера. Мы люди с этой планеты, оказавшиеся здесь случайно, потому что обнаружили археологические предметы. Сомов выдохнул, сказав все то, о чем думал каждый, и добавил. «Не стоит нас здесь удерживать, мы ничем не сможем вам помочь». Наступила пауза. Система молчала, видимо, анализировала речь Петра, а, может, размышляла, что делать с людьми. Но по истечении нескольких минут, когда они уже думали, что ответа не будет, система заговорила. «Ваша речь, капитан, заставила меня еще раз проанализировать свои действия на предмет правильности алгоритма. Вывод один. Я поступила совершенно правильно. Вы потомки создателей. Воспользовались ключом и попали в этот ангар, нарушив мое длительное одиночество. Я приступила к активации дома на орбите. Провела несколько операций с вашими телами и сознанием. Теперь вы больше предки людей, чем современные люди. Вскоре вы это осознаете. У вас пока не активировались живленные кластеры. Ее тут же перебил возмущенный Адлад. «Какие кластеры? Какие операции? Отпустите нас немедленно!» Ответ системы прозвучал совершенно буднично. «Помощник капитана. Эмоции не лучше советчик в сложной ситуации. Сообщаю вам, что вы можете покинуть ангар в любое время. Я вас не задерживаю, но раз вы ученые». Неужели вам не интересно узнать о прошлом Земли, которая неразрывно связана с космосом? Адлад хотела было вновь вспылить, но ее опередил Медми. Действительно, куда торопиться? Расскажи, что за дом и откуда вы прилетели? Та снова была, открыла рот, чтобы возмутиться, но Медми поддержал Сомов. Действительно, расскажи, откуда вы прилетели? Хорошо, начну с модуля. Тот, что на орбите. И именно. Модуль или дом, как мы его называем, представляет собой стационарный комплекс космических систем связи с Родиной. Он имеет диаметр 10,62 метра. Высота орбиты в разных ее частях от 1000 до 2000 километров. Полный оборот вокруг планеты Земля осуществляется за 104,5 минуты. Скорость астрономическая. Модуль, или вернее сказать зонд, осуществляет связь с родной планетой ваших предков и моей родины, которая находится в созвездии Волопаса, в районе двойной звезды Эпсилон Волопаса. Далее система образовала звездную карту и продолжила повествование. «Вокруг двойной звезды вращается множество планет и несколько в зоне жизни. Одной из них населяли ваши предки. Они называли себя иддижи. Планета, на которой они жили, называлась Милот. Расстояние до Солнечной системы чуть более 200 световых лет. Вот Модери поддерживал связь. Около 20 тысяч лет назад и же прислали последнюю информацию, в которой приглашали разумных существ в сотрудничество. После чего сообщения не поступало. Кстати, вашим астрономам удалось расшифровать одно из посланий моих создателей. Оно звучало так. Начало здесь. Наш дом эпсилон волопаса. Это двойная звезда. Мы живем на шестой планете из семи, считая от звезды, которая является больше из двух. У нашей планеты одна луна. У четвертой планеты три. А у первой и третьей планет по одной. Наш зонд находится на орбите вашей планеты. Наступило время осмысления. Четверка археологов впала в полнейший ступор. Переплет, в который они попали, не поддавался осмыслению. Система понимала, им нужно время на то, чтобы переварить всю информацию и привыкнуть к существующему положению вещей. Она приняла решение снова ввести их в лечебный сон, в который они через некоторое время погрузились, не ощущая этого. На самом деле они и во время контакта с системой находились в некоем сне. И все, что с ними происходило, происходило в их сознании. Система подключилась к их сознанию напрямую. Она понимала, что у нее нет другого выбора и нет другого шанса выбраться с этой планеты. Поэтому не торопилась, делая работу обстоятельно и качественно. Переформатировать сознание потомков своих создателей – дело непростое. Они стали другими, существенно более примитивными, что ли. Утеряли многие навыки и функции. Приходилось возвращать утерянное и ставить их на новую ступень развития, не меняя, впрочем, основу сознания и не касаясь воспоминаний и личностной матрицы. Пока система проводила с потомками комплекс мероприятий, на поверхности прошло 6 месяцев. Внезапное исчезновение руководителя экспедиции трех московских экспертов долго обсуждали. Долго искали, но никаких следов не нашли. Знали, что они интересовались раскопками у гробницы. Искали и там ничего. Лишь один песок на десятки метров вглубь. Постепенно поиски прекратили. Выразили соболезнования родным и близким. На том история и закончилась. Раскопки в этом месте прекратили. Система наблюдала за всеми этими попытками найти пропавших и позаботилась, чтобы этого не произошло. Пришлось опустить шахту лифта с поверхности. После этого что-либо обнаружить поисковикам стало нереально. Что касается сканирования, то здесь еще проще. Она задействовала специальный генератор, который держал естественный фон, ничего не показывая под слоем песка.